половина двенадцатого. Туча закрыла солнышко. Она играет с ним, словно кошка с мышкой. Столб пыли поднялся чуть не до неба. За ним ничего не видно. Но вот наконец солнце победило тучу, и все на какое-то время затихло. Подул свежий, будто росой умывшийся ветерок. Таким ветерком дышишь, не надышишься. Ветер, как мальчишка шаловливый, сумочку с тетрадочкой унес. Это единственная песенка, которую я в школе выучила. Ходила я в нее до второго класса. Почти научилась читать и писать, но сумочки у меня никогда не было, потому что носить, кроме тетрадки, запетак и карандаша, было нечего читать научилась между молитвами святой Руси отчинаш верую. В мое время научиться читать было не так легко. Пока не выучишь урок из школы не уйдешь. Да и не только это. На колени ставили и читать заставляли. Самым обычным делом было на коленях стоять или руки кверху воздевать быть душе неприкаянной. Учили строго, зато надежно. Но в том и дело, что забывается все. Если не читать, можно понемногу восла превратиться. Сержант почесал ногу. Это я так думаю, что он сержант. На рукаве у него нашит угольник красного цвета. Наверное, ему пихерича в отместку блоху подбросила. А может, про деревню свою вспомнил. Наверняка он сам из поселка, вроде нашего. Вот он поскреб большим пальцем по плотной бурой штанине. Не хватало еще, чтобы он обозлился и начал кричать. Когда власти начинают на себя злиться, жди бури. Расплачиваться тебе придется. Так всегда было. Потому людей говорят, что властей ублажать надо. Через щель между жердями я вижу, как прошмыгнула курица. Вижу, где яички лежат, как цыплята снуют. Где горшок с моей самкой стоит? Жизнь идет, не останавливается. Вижу еще и двоих солдат, и того, которого блоха кусает сержанта. Ему на косяк опереться хочется, и потому он ерзает. Ногтем большого пальца он все еще скребет по толстой материи, но видно, никак ему не прочесаться. Проворная блузка с нашей собачки Другой солдат сидя на корточках, позёвывает и палочкой чертит по земле. Потом он вдруг начинает во что-то всматриваться. Я невольно тоже в ту сторону поглядела. Оказывается, там муравей зеленую травинку на спине тащит. Солдат берет муравья и подносит к глазам. Муравей травинку не бросает. Но не дурак ли ты, муравьиный? Сколько в этой твари силы. А Солдат взял, да раздавил муравья пальцами. Травинку стало держать некому, и она медленно, будто нехотя, упала. А я снова иду к очагу. Вот-вот Адельфина должна прийти. Надо бы встретить ее. Но как это сделать? Они же не позволят. Лучше и не пытаться впустую. Я ни к кому не обращаясь, говорю. Ну что за жизнь проклятая? Сержант посмотрел на меня. Молчат, словно воды в рот набрали. От такой тишины мне как-то не по себе стало. Хоть бы кто зашел, Не знаю, что изменилось бы но мне спасение, Хоть бы ума, на худой конец заглянула, да нет. Зачем желать зла ближнему, который тебе ничего плохого не сделал? Властей уважать надо, и когда они молчат. А я опять, будто никому не обращаюсь, говорю: «Все еще не идут мои ребята. А на небе тучка с солнышком в кошки-мышки играет. Хорошо бы туча победила. Ребятишки ноги не обожгли бы. Наконец солнце за тучу зашло, и сразу же подул свеженький, словно ночной ветерок. Меня будто от холода в дрожь бросила. Холодок в такое время в наших краях это просто чудо. Мы этот час называем часом дьявола, потому что только он осмелится на солнце выйти, лечь на камень и жариться словно в пекле. Всего ожидать можно. Эта старая шлюха меня раздражать начинает. Может, это собачонка авокадница? Шума поднимать не хочется. А то с удовольствием всадил бы в нее пулю. Они для того и созданы лупы, чтобы режим защищать. Если бы не ХСС, меня давно бы в живых не было. Стоит тебе это понять и ты увидишь, что вопросы надо решать по-другому. Не по прихоти одного человека дескать, Это мне нравится, а это не от тескать, они гады, нет, лупы. Они не гады. И даже несучие дети. Они такие же, как и мы. Только они на стороне врагов, на стороне своих собственных врагов. Разве среди полицейских ты увидишь владельцев асьент, двухэтажных домов? Их роскошных автомобилей они-то ездят в джипах. Эти у богачей слепые орудия, вроде как для нас мачеты. Разве их увидишь по моде разодетыми? Нет. Когда они переодеваются в гражданское платье и идут повидаться со своими домашними, они такие же бедолаги, как и мы. Их даже не узнаешь. Они другими становятся, такими, какие они на самом деле есть. И не я это выдумал, и никто другой. Это же ясно как божий день, так мне говорил Хуссей. Что мы без него. Вот потому и говорю, что вопрос нельзя решить так, как того один захочет. Решать нам всем угнетенным, Вместе нужно сознательным, самое главное. Можешь быть угнетенным и ничего не понимать, что кругом творится. Дело не в том, бедняк ты или не бедняк. Дело в том, насколько сознателен каждый и насколько сознательны все мы. Тогда и жизнь станет чистой, словно вода в горном ручье. Чтобы из меня вышла без хуссейн Вы не должны забывать, что эту форму защищают до последней капли крови. Что в винтовке весь смысл жизни. Что мы сильные, и что нас боятся, когда мы как настоящие мужчины берёмся за оружие и умеем стрелять, когда нужно. Пока у нас в руках оружие, и пока не даже рука мы живем. А сволочная блоха все кусает. Похоже, идет девчонка. Да, кажется, что не будь болваном. Обрадовавшаяся пихирича, виляя обрубком хвоста, проворно выскочила на улицу. Я же обрадовалась тому, что они не двинулись с места. Один все чесался другой разглядывал муравьев. Мои девочки так долго нет, что чуть было они за ней не отправились. А она наверняка еще к куме за лепешками не заходила. Когда они поймут, что она не скоро появится, их ничем не удержишь. Вон увидели, что заездок где кто-то появился и сразу заерзали, похоже, девчонка. Анна сейчас, наверное, к куме в дом заходит. Добрый день, говорит. Хорошо бы, если бы ей там задержаться подольше случилось. Пусть бы им от меня что нужно было. Я бы их скоро выпроводила. Но они темнят что-то насчёт Адельфины. И мне страшно становится. И чего такого девочка могла сделать. У дрелажа она от нас. Я видел их у поворота. Что-то похоже водит нас за нас. Мне только и остается, что играть в дурочку. Если хотят с девочкой поговорить, пускай, ждут ее.